Глава 8. Терпение и осторожность должны стать вторым именем искателя, гармонично уравновешивать любопытство с жадностью. Кому-то сделаешь хорошо, если поторопишься и вляпаешься в неприятности, бессмысленно подохнешь. Да никому, себе тем более. Мертвецам-то уже ничего не нужно. Потому надо уметь выдерживать паузу и действовать строго тогда, когда полностью уверен в обстоятельствах, собственных силах и успехе предпринятого. Не раньше, не позже, вовремя, и тогда получаешь то, к чему стремился: знания, деньги, признание. Так помнится, толковал старик юному и наглому лорддёншу, который лишился отца. А затем и надежда на нормальную жизнь и вера в силу собственных уникальных талантов. Эй, надо сказать, в толкова волчасто. Иногда больно, подкрепляя слово крепкими подзатыльниками, предоставлял настоящий выбор и в полной мере давал ощущать на своей шкуре последствия. Да, в юности я не отличался ни смирением, ни самоконтролем ей положив руку на сердце, был тем ещё нахалёнышем, который любил получать всё и сразу, не прикладывая усилий. Справедливости ради стоит заметить, что весьма талантливым, не глупым и обучаемым и то, что выжил, да и чего-то достиг, говорило. Воспитание старика дало определённый эффект. Впрочем, сам Данпир так не считал продолжая называть меня сопляком, больше надеющимся на удачу, чем на успех. Я же имел собственное мнение. Но сейчас, после некоторых часов в Лимбе, готов признать, что старый пират был прав. Ведь из-за собственной глупости и нетерпения я влез в тот особняк, должным образом не разобравшись. А потом потерял контроль и побежал, забыв о блуждающей неподалеку твари. И хотя вышел сухим из воды, но на грани, на волоске от гибели. Спасся лишь благодаря стечению обстоятельств, удачи и спонтанным решениям. Профессионалы так не работают. Не ударяются в панику, не ищут лёгких решений. Я же совершал ошибку за ошибкой, и сейчас почти готов сорваться и ступить в ту же лужу. Терпения. Сказал я себе, прячась за окном, что смотрела на здание колонну анклава Теургов из соседнего строения. Не торопись, Орм. Путь через верхний район выдался чрезвычайно долгим и тревожным. После шума, учиненного мною стражем, из канализационных коллекторов полезла всякая мерзость. И приходилось петлять, прятаться, искать обходные пути. Я видел черных слизней, медленно ползающих по улицам видел твари вроде пауков и крабов, покрывших один из особняков стеклянной паутиной. Пару раз сталкивался с одержимыми в виде людей, монструозных, с пергаментной кожей, запавшими глазами, с шевелящимися во ртах червями. Везло лишь в одном. Твари только-только пробудились и не чуяли меня. Бродили по улицам, и их оставалось лишь аккуратно обходить. Но сие занимало время и к карке, а затем и к убегающей на нижний уровень винтовой лестнице я добрался не за пятнадцать минут, а забитых три часа. Спуск преодолел без приключений, но и дальше продолжал двигаться медленно и осторожно, наученный горьким опытом. К тому же основной уровень лимба не отличался ясной структурой и планом, и потому приходилось подолгу искать дорогу, строить маршруты. Часть районов представляла собой жуткое переплетение коридоров, галерей и гротов, раскиданных на разных этажах. Эдекий лабиринт хаотический, выстроенный с множеством ответвлений и тупиков, как черви грызли. Я вполне закономерно заблудился, в первый раз перепутав вход и долго идя по длинному тоннелю, упёрся в тупик, во второй раз кружил по коридорам и выбирался в один и тот же зал. Лишь спустя час, прокляв всё на свете эту скальную галерею, и выбрался во вторую часть района. Длинный грот с низким потолком, низким относительно верхнего города. Тот хотя бы виднелся в свете фонарей, да и высота зданий не превышала 15 этажей. Но и здесь стало не легче, ведь строилось всё в разные времена и с разными подходами, концепциями. В одной части древние строители пытались отдалённо повторить район аристократов, в другой нагородили однотипные здания колонны, но в весьма странном порядке, и от чего-то забыли расставить какие-либо указатели. Можно идти по почти точной копии города, какие когда-то были на поверхности, и оказаться посреди ряда гигантских домов-ульев, похожих друг на друга как две капли воды через какое-то время совершенно неожиданно встать на краю обрыва, где вместо вменяемых лестниц лишь гонилые стремянки. Скорости не прибавляло и то, что в отличие от района лордов, тут имелось не в пример больше разрушений: развалившиеся здания, провалы в полу, где-то наполненные водой, а кое-где липкой маслянистой жижей неизвестного происхождения, источающие ядовитые мiazмы и яв на дыхание тмы. Если доф сражений хватало, то и дело приходилось карабкаться через баррикады, груды мусора, огромные воронки в полу. Под подошвами хрустели битые стёкла, звенело ржавое железо, когда-то бывшее оружие. Влажно хлюпали гнилые тряпки. Останков опять же нет, но воображение невольно восстанавливало картину, дорисовывало недостающее. Вот баррикада из волонов и песка. Разорван взрывами изнутри. За грудой камней разбросаны ржавые тисаки, пики, дырявые баки огнеметов и рукава водометов, револьверы, обугленная веташь. По-видимому, тьма владела одним из защитников, и тот взорвал запасы на палма, а другой развернул крупнокалиберное орудие и ударил по ближайшему зданию, отчего из него вывалилась часть стены и накрыло другую преграду на пути одержимых. А вот стена, будто съеденная кислотой в мелких язвах, щербинах, сколах. Поверхность в радужных разводах, и если встать под определённым углом, становится прозрачной. Блужники вокруг подрагивают, а песок и вода закоручиваются странными рисунками на полу. Даже сквозь столетия пробивается вонь палёного мяса и почему-то изысканных пряностей, привезённых с поверхности. В вознанке же осталась незаживающая рана, воронка источающей искажение, последствия взрыва на той стороне. Явно кто-то из теоургов или лордов держал оборону, и когда тьма столкнулась с высокоуровневым артефактом, возникла аномалия. Защитник расплескала на молекулы, впаяла в гранит и сломала саму реальность, но мрак это не остановила. Дальше следовал целый квартал, перемолотый в щебень. Скелеты домов, длинная череда разломов и трещин в грунте, обломки стальных рельсов и арматуры, коршащиеся как сухари. И всё это покрыто плесенью, ржавчиной, грибами, скрывается в густой, белесый мгле. Там бродят смутные тени, хлюпают, попискивают, плещутся и скребутся. Здесь шли жестокие бои. Гварды, монахи и прочие пытались сдержать тьму, пока население уходило в нижние тоннели, пока инженеры думали над тем, как отгородиться от исчезн. Тут пахло смертью, отчаянием и страхом. И, конечно, приходилось коружить, обходя разломы и завалы, места средоточия зла и те, где сама реальность превратилась во нечто непонятное и опасное. Здесь тоже хватало монстров. В одном месте долго пришлось валяться по ноздре в холодной луже, пока дорогу впереди медленно переползала солизистая куча плоти, наполовину состоящая из чёрной грязи и дыма. Тварь скулила и голосила, стонала то детскими, то женскими голосами, кого-то звала. И когда почти прошла и рискнул приподняться, чтобы через миг нырнуть обратно и зажать рот в приступе тошноты, Из туши торчали человеческие головы, руки и ноги, шевелились, пытаясь прорваться склизлой массой, рвались наружу, царапая пальцами воздух, и порой такие вырывались, кричали, сопели, смеялись, кого-то звали. Но вскоре их затягивало обратно, и наружу высовывались другие, со искажёнными лицами, растянутыми в крике ртами и пустыми глазами. От твари тянуло густой смесью боли и страха, неизъяснимой тоски. Она сама стала средоточием страданий и искала их, чтобы сожрать больше, чтобы довершить метаморфозу. Через какое-то время повстречались другие монстры, отдаленно напоминающие людей. Но на длинных ногах ходулях, черные, исхудавшие, голые, пять или шесть существ бесцельно бродили между домов. Исходящие черным дымом черепа покачивались на уровне третьего этажа. Они издавали протяжные вопли, смахивающие на дельфине пение. От криков болели уши, а сердце начинало бешено колотиться, то ли от страха, то ли от злости. Были и другие помельче. Черные черви, колосящиеся ростки мрака посреди улиц, облачка дыма начало казаться, что попал в преисподнюю, насколько сюрреалистическая и сумасшедшая реальность оказалась тут, реальность с иной, чужой и чуждой и не жизнью, полной скорби, тоски и боли. Что сотни лет бурлил этот в закрытом котле потерянных уровней. И если уж оно пошло, то именно из-за этого район и получил название Лимб. Первый крукада. Обитель язычников, узилища нехристиан, преддверие настоящего пекла, как описывал его один из поэтов Ниевотера. Ни первая тварь, ни остальные меня не учуяли, и я сумел прокраситься мимо. Чуть живой от страха и боли, ошеломленный, подавленный. Никогда в жизни не сталкивался с таким количеством демонических отродий, с такой плотностью и тьмы. Но каким-то образом сумел преодолеть окраины и районы зажиточных горожан, торговые ряды. Выбрался на широкий проспект, который в итоге и привел к главной площади Старой Тары. Именно здесь и стояло здание-колонна, принадлежащее анклаву. Или башня, если мыслить полузабытыми понятиями поверхности. Напротив храма Христа Солнца Ликова, рядом с главной библиотекой и морской академией. Странно, кстати. Гонения на тех, кто слышал изнанку, в те времена были в самом разгаре. Нот и ургам все же выделили отдельное помещение. Может, по привычке. Или чтобы оставались на виду. Но какая разница? Надо ли говорить, что на дорогу я потратил целую уйму времени. Сколько часов, не помню, сбился со счету. Но устал так, что едва держался на ногах хотел есть, будто прошло не меньше суток. Поспать бы не отказался. Однако держался. Едой не снабдили. А дремлют в таких местах лишь полные идиоты. И дело не в том, что могут сожрать. Нет. Просто во время сна контроль над разумом ослабевает, а связь с сознанкой укрепляется. С ними легче отыскать спящего, легче владеть и подчинить. На остатках сил я прокрался мимо богатых домов, принадлежащих когда-то зажиточным купцам или офицерам, мимо давным-давно покинутой школы, обошёл площадь по кругу, прежде за оградами, сломанными авто, скамейками и колоннами, и юркнул в открытую дверь храма, будто в пекутоургом, построенного напротив обители анклава. "Дискать, старший брат присматривает за вами, мерзости". Внутри я долго стоял в притворе, прислушивался и принюхивался. Напряг органы чувств, но не нашёл ничего, кроме забвения, пыли и плесени, грубоватой статуи Христа на фоне золотого диска, изображающего солнце. Прокрался в молельню, зашёл за алтарь и поднялся по узкой скрипучей лесенке на второй этаж, спрятался в одной из келий. Окно Кои выходило на площадь как раз напротив цели моего похода. Четверть часа ушло на то, чтобы прийти в себя. Я сидел и дышал, понемногу пил из фляги. Почувствовал подкрадывающуюся сонливость и достал аптечку. Вколол слабенький стимулятор, прожевал горький порошок болеутоляющего и снова напился. Жажда не отступала. Язык словно прилип к нёбу, а губы потрескались. Кроме того, слегка знобило, голова раскалывалась. Смекнув, что не так, я поменял фильтр в маске. Посчитал оставшиеся и помрачнел. Четыре штуки. По два часа на каждый. А ещё как-то выбираться. И неизвестно, сколько уйдёт на то, чтобы проникнуть в обитель. Дышать тут, в отличие от района аристократов, без маски нельзя. К сожалению, никто не сподобился установить такие же хорошие системы рекуперации, как там, где жила белая кость. А может, их повредили во время сражения? Кто знает. Тот случай, когда жалеешь, что отстал от смотрщиков. В мешке у Олифа запас фильтров на целую неделю, видел, как Здоровяк паковал перед походом. Но наёмники наверняка мертвы. И пуст пошли самой безопасной дорогой через старый портовый район. За ними погнался бесстелесный. Одного лишь взгляда хватило, чтобы понять: сталкиваться с такой тварью не хочу, ни в открытом бою, ни с форой. И на команду рыжей девицы не поставлю и ломаного гроша. Стоит смириться, что ресурсы ограничены, а значит, следует поторопиться. Время играет против меня. Я несколько раз попадал в истории по глупости. Что бы сказал старик, если бы мог посоветовать? Уходить, ответил я вместо Уиллима шёпотом. Бросать всё и уходить, выбираться другим путём максимально быстро, поднимать на уши гвардов тайную службу, до да хоть самого гранда и бить окопавшуюся в коммуникациях банду Лиама, откуда не ждут. Да, наверное, самое верное решение. Но я слишком далеко зашёл, чтобы отступить. Самому хотелось выяснить, ради чего разразилась суматоха вокруг древней книги, да и кого заря нужен. Без летописи разговор с Лиамом не сложится. К тому же, пусть ей и заставил, но она забыть о моей второй личности, ну, ране или поздно инквизиция или тайная служба доберутся до снов раскопают неприятные подробности об одном скандальном наследнике старшей семьи, вдруг вернувшемся из небытия. И тогда лишь благодаря чему-то достаточно ценному можно будет откупиться от назоелевого внимания, но ну и лист на пролом тупа. Глубоко вздохнув, я встал на колени и осторожно выглянул из окна, прислушался, окинул внимательным взглядом площадь и особенно здание напротив. Разрушений здесь немного, никто не устанавливал баррикады, никто не пытался защищать. Сие место покинули, ушли, если и не спокойно, то спланированно, оставив на произвол судьбы здания вещи и воспоминания, оставив навсегда без надежды вернуться на растерзание времени и тлену. Тлена, кстати, немного. Полочичи считалась одной из главных, и строители старались, делали крепко и красиво. Проложили гранитом и мрамором, и каменные плиты достойно выдержали гнёт столетий. Здания здесь почти не обветшали. От того же фасада Академии веяло гордостью и величием. Мужественная сила сквозила в каждой линии массивных квадратных колонн и стрельчатых окон, в тяжести бронзовых ворот. В былые времена тут было шумно и красиво, когда молодые, улыбчивые кадеты в строгой форме маршировали перед зданиями. Девушки провожали их влюбленными взглядами, а старшее поколение радовалось выправке будущей опоры Тары. И даже несколько мрачноватое здание библиотеки не портило впечатление. От него тянуло знаниями и мудростью. Сразу ясно, что за теми окнами хранятся труды великих мыслителей. Обилие бронзы и меди в оформлении, множество старинных статуй вокруг подкрепляло впечатление. Наверное, я бы не прочь посидеть на одной из многочисленных скамеек перед библиотекой, в обнимку с какой-нибудь интересной книгой и кружкой ароматного травяного грога в руках, поглазеть на баржи. На памятник последнему королю в центре площади, изображающий высокого широкоплечего мужчину в длинном плаще с гордым профилем воина и короной в форме обруча, что стягивало лысеющий череп. Лишь грязные заполённые окна, доблеклый свет умирающих ламп свидетельствовали об упадке. Пожалуй, и пятна плесени, целые грибницы заполонившие крыши. Но если прищуриться и попытаться не обращать внимания на отпечатки времени, можно представить, каким являлось место давным-давно светлым. Над крышами стояли вышки мощных прожекторов, сейчас мёртвых, шумным и пёстрым. В толпе мелькали бы и кадеты, и церковники, праздные гуляки, порой с загадочным призраком проплывал бы одинокий теург звучали бы голоса, смех и музыка. Вздрогнув, я отмахнулся от придуманной картинки и снова внимательно смотрел площадь, освещённую лишь тусклыми зеленоватыми ночными фонарями. Наверное, именно из-за света создавалось впечатление загадочности, мистицизма. Мутные окна безразлично взирали в пустоту, тени таились у входов и лестниц. Опостомен до памятника И тишина, густая, как патока из сладких водорослей. Здание анклава внушало какой-то трепет, мрачное, украшенное готическими узорами, с узкими окнами на приличной высоте, без какого-то видимого входа внизу. Оно больше походило на крепость, коей и на самом деле и являлось. Последнее лодтворгов, легендарных людей, повелевавших изнанкой на неизвестном нам уровне способных творить удивительные вещи, людей, которые, если не правили миром, то весьма значительно на него влияли. Как бы то ни было, но опасности я не видел и не чувствовал. Площадь оставалась покинутой, безжизненной. Исчадия бродили где-то вдалеке, а в окрестностях концентрация мрака оставалась относительно небольшой. Что странно, напряжение в изнанке обычно притягивает демонов. Что-то не так в обители. Поколебавшись, я достал из планшета окуляры, но после минуты возни признал бесполезны. Разрешение инструментов не позволяло видеть чёткую структуру с такого расстояния. Одни стёкла мутнели от большой концентрации мрака в изнанке, другие резали в взгляд ярким светом. И тогда я решил рискнуть. Чуть прикрыл глаза и медленно потянулся к дару попытался взглянуть в пассивном режиме по нервам резануло острой болью а в уши проникли голоса чудовищные хриплые злобные но завораживающие потусторонней мощью мир посерел и будто истончился краски исчезли вокруг закружились чёрные ломкие хлопья с зашипев сквозь зубы я резко оборвал контакт с сознанкой передёрнул плечами и выругался слишком много тьмы везде и голоса если прислушаться чуть дольше можно сойти с ума но в своей цели я добился так как и краткого мгновения хватило чтобы понять две вещи во-первых сильных вестников в округе пока нет лишь монации бессмысленные клочки мрака витающие на той стороне ближайший большой сгусток черноты имелся в паре кварталов отсюда Он меня не чуял. Остальные плавали где-то вдалеке, за гранью осознанного восприятия. Ну, а во-вторых, я сумел увидеть защиту обители. Сложнейшие узоры, покрывающие каждый камень здания, двери, окна, не оставляли шансов. Пожалуй, ни с чем подобным я не сталкивался. Даже барьеры на филиалах или гигнозис выглядели детской забавой по сравнению с связью энергетических узоров на доме последних туургов. Они оплетали каждый камень и стеклышко. Да будь у меня даже профессиональные инструменты или тонна взрывчатки, пройти внутрь не получилось бы. Не распутать, не разбить. Многослойная защита и против физических воздействий, и против ударов с той стороны, против тьмы. Я, почти не удивившись, обнаружил контур, напоминающий тот, что прикрывал памятный особняк наверху. Слабее, но гораздо более стабильный, с четкими настройками амплитуд и частот. Вот и разгадка того, почему так мало вестников в округе, хотя в самом городе их хватает. В изнанке обитель выглядела алмазом, неприступным, с острыми отточенными гранями. И уж точно не шло речи о том, чтобы как-то ее взломать. Не прошибить, не обмануть. Сил у меня не хватило бы даже с ними я оковы. Да и чтобы разобраться в технологиях такого уровня, потребовалась бы работа лиги Гнозис в полном составе на протяжении нескольких лет. Наверное, с помощью ключа можно отключить защиту и войти. Но тот остался у Моры. Паршиво. И да, и нет. Я пока ничего не теряю, а из ситуации есть несколько выходов. Наверное, надо уходить, распрощаться с намерениями, разузнать о летописи, искать выход из лимба и решать вопрос с Лиамом. Но я почему-то тянул время, может из-упрямства. Ведь обидно отступать в шаге от цели. Или сработала та же интуиция, надежда на чудо. Но я продолжал упрямо сидеть в келье и наблюдать за зданием анклава из окна. Спустя минуту ругани с самим собой я решил, что изучу обитель поближе, попытаюсь взломать для успокоения совести. И большим усилием воли заставил себя удержаться от порыва побежать наружу тотчас. С отгоняющим тьму механизмом уже сталкивался, и глупо вляпаться в то же дерьмо. Терпение пробормотал я. Честно выдержал паузу, внимательно наблюдая за окрестностями. Попутно извлёк из планшета имеющиеся индикаторы и приборы. Замерил и записал уровни напряжённости изнанки вокруг здания теоургов. Повозился с настройками окуляров и прикинул, сколько энергии осталось в глазе стража, хватит ли на какое-либо воздействие. Но, исходе получаса я сумел определить, что ловушек вокруг обители нет. Реальность вроде бы не расслаивалась, как в особняке наверху. Исчезדיה пока бродили вдалеке. А значит, можно попытаться. И если где-то рядом не прячется тот бестелесный. Ладно, сказал я самому себе. Сложил инструменты и встал, прокрался по коридору к лестнице и спустился на первый этаж храма той же дорогой, что поднимался. Ещё раз мельком глянул на статую Христа и нерешительно застыл у выхода что все-таки не нравилось в окружающем. Сомнения сгустились, а нерешительность заставила замереть буквально на пороге. Казалось, будто за площадью кто-то внимательно наблюдает, но я не мог зафиксировать ощущения, чужие эмоции. Это было предчувствие просто на уровне интуиции, что можно назвать паранойей. Однако привычка доверять собственным фобиям не раз спасала. Посмотрев на маячившее впереди здание, я поднял левую руку и задумчиво потрогал темное пятнышко на ладони. «У меня ведь есть последний козырь в рукаве. Знать бы, как им пользоваться. Тогда при встрече смерти получилось случайно. Потом те не приходили на помощь, лишь когда я находился в опасности. Или сам неосознанно звал их. Кто же разберет?» от идеи намеренно использовать подарок до. Я долго отказывался, но пока ничего явно плохого со мной не происходило. Более того, выяснилось, что и тма никак не реагирует на тени, не видит и не ощущает. И это интересно, так как могло спасти рискнуть ради того, чтобы успокоить не в меру разбушевавшуюся манию преследования. Я попытался вспомнить свои ощущения во время ухода в тень. Сжал и разжал кулак, мысленно позвал неведомую силу, но сообразил, что творю откровенную хрень, и кисло усмехнулся. Действую как маленький ребёнок, что, прочитавшись сказку о волшебниках, пытается запустить огненный шар из ладони. Но в реальности всё намного сложнее и проще одновременно. Подступив на шаг вглубь притвора, я глянулся, будто в поисках подсказки, взглянул на статую в молельне, на висящую на стене лампу, едва тлеющую и издающую болезненный треск. Нечаянно задел ботинком обломок камня и посмотрел под ноги. Тень. Моя тень. Она то разбивалась на несколько тусклых и бледных оттенков, то густела, становилась почти вещественной. Дорадская мысль заставила замереть. Я чуть не отмахнулся от досады, но через миг вернулся к дикой идее, боясь того, что не получится, и ещё больше опасаясь успеха. Присел на корточки и посмотрел на тень. Тень посмотрела на меня, мотнув головой от неожиданно странного ощущения, звенящего и ясного. Я затаил дыхание. Неужто так элементарно? Затем медленно потянулся и притронулся к тени левой рукой, схватил, как невесомую простыню, и она дозвалась, подалась навстречу как ткань. Я встал и поднял её, как обранённый плащ, и вновь, поддавшись на итиу, шагнул внутрь, как в тоннель. Лимб вряд ли можно назвать тёплым и комфортным местом, но именно сейчас я по-настоящему понял, Что такой холод. Мороз ударил как плетью, хлястко и больно наотмашь. Кожа моментально онемела, дыхание перехватило, в ушах зазвенело. Но справившись с первым ударом стужи, я моргнул и сообразил, что краски почти привычно исчезли, не так, как происходило в знанке. Там мир заливало белым, и реальные предметы казались тёмными росчерками в мгле. Здесь иначе. Объёмы и текстуры сохранялись, но окружающее приобретало некую прозрачность и эфемерность. Чёрные и белые тона в сотнях вариаций заполняли всё вокруг. А ещё чрезвычайно обострились ощущения. То, что ранее ускользало от внимания, стало чертовски ясным. Вот как сейчас. Тьма вихрилась вокруг роем аспидных хлопьев, как пепел на картинах древних художников. Тишина наполнилась невероятными звуками, шорохами, ударами, голосами. Поморгав, я вернулся к проёму двери и отчетливо увидел за полупрозрачными силуэтами зданий движущиеся вдали к густые кляксы. От них веяло опасностью, голодом и нечеловеческой тоской. Вестники и твари рангом пониже. Я перевёл взгляд и невольно замер, приоткрыв рот в удивлении потому что поначалу не смукнул, что вижу, но через миг догадался. Здание анклава, запутанная структура, напоминающая пространственную головоломку невероятной сложности, где по чёрным линиям бегали искорки, виднелись пульсации нескольких ярких сердец-источников, и вместе с тем я видел и саму обитель, но типа отражение или наложенное изображение. Зрелище завораживало. Я услышал странную музыку, долетающую оттуда, и догадался, что так звенят эвтургические контуры. Но вместе с тем лицо зреть такое больно. Мозг с огромным трудом обрабатывал увиденное, и через несколько секунд голова страшно разболелась. Пришлось отвести взгляд. Пожалуй, совершенно случайно я посмотрел на здание академии. Евнуфь почти не удивился, заметив на третьем этаже за большим стрельчатым окном зыбкие человеческие фигуры. Увидел и подорогивающую плену вроде мыльного пузыря в густом углу. Работа какого-то скрывающего артефакта, вроде плаща забвения. Но если в реальности эти хитрости ничем себя не выдавали, то тут я их видел, хоть и смутно. Прищурился, напряг чувства. И в момент наивысшей концентрации ощутил чудовищную боль в теле, усиливающийся страшный холод, без труда вонзивший клыки в мои внутренности. Попытался сдвинуться, но завяз. Огляделся вокруг и с ужасом увидел десятки теней, смотрящих на меня с жадностью голодных зверей, медленно подкрадывающихся. «Ты думал, обойдешься без меня?» Насмешливо шепнула в ухо: "Думал, справишься, Макморрам? Но я здесь, в тени". Промолчал, осознав, что годил в ловушку, лишь яростно дёрнулся, пытаясь освободиться. Но с возрастающим отчаянием понял: тону в тенях свылыл и ударил одной из накинувшихся твари. Развернулся и пнул другую. Ощутил тяжесть на плечах, принялся разбрасывать мерзких чудовищ, задыхаясь и слабея с каждой секундой. Лишь отчаяние позволило вырваться. Я отшатнулся к двери, присел и осознал, что безлегие монстры тоже опасливо застыли. Некоторые таяли и исчезали. По моим же рукам пробегали тёмные искры и языки пламени. Раздавалось угрожающее потрескивание. «Ты подчинишься, Макморан, и я не нарушаю клятву. Сами так захотели». «Да чёрт, а с два!» – сплюнул я упрямо. Заметил свою тень, что так и не исчезла при переходе, а преданно стелилась у ног. И, сообразив, как следует действовать, схватил ее, вздернул и шагнул, как в люк. Откуда-то издалека прилетел разочарованный вой, шипение десятков злобных тварей. Но было уже наплевать. Я без сил рухнул прямо на пол и скрючился в судорогах. Сколько лежал, не помню. Без мысли, на грани потери сознания, но через какое-то время боль начала отступать. Я задрожал, застонал, едва пошевелился. Понял, что с меня сыплется иней и куски льда. Проклятая стерва почти поймала. Не зря же опасался туда соваться. Но как же удачно сообразил, что выйти можно тем же путём, что и вошёл. Странно. Раньше ходить в тень получалось легче, но, может, так происходило именно из-за того, что допомогала. Чудовище хотело, чтобы я освоил новые умения, сумел добраться до места заточения и освободил, но после недавнего разговора и моего отказа решило действовать жёстко, припогнуть или подчинить. Значит, я не зря опасался использовать новый дар под двух имелся, ещё как имелся. И в свете последних событий надо непременно таскать смерти, выпытать подробности, пообщаться и с дампиром. Старый скатель тоже может чего подсказать. Но дьявол, кто же тут окопался неподалёку? Явно недавно пришли после меня, иначе бы заметили и захотели познакомиться поближе.